Глава 42. Шериф Хейзен мчался на крузере-мустанге по прекрасной дороге на Диппер со скоростью 110 миль в час. Он долго выбирал машину и в конце концов решил оставить дома свой старенький джип пересесть на этот автомобиль, в котором не стыдно подъехать к офису Норриса Лавендера, одного из крупнейших магнатов штата Канзас. Рядом с ним сидел перепуганный до смерти шеф отряда охранников университетского городка Честер Раскович. Похоже, главный охранник не любил быстрой езды и очень опасался свою жизнь. Сегодня Хейзен чувствовал себя гораздо лучше. Тендергаз наконец-то отстранил отдел, и теперь шериф считал себя полновластным хозяином положений. Хейзен искос смотрел на Расковича и улыбался. Конечно, он предпочел бы, чтобы рядом с ним сидел Тед, а нет, никудышний не охранник. Но в таком сложном деле все-таки лучше сотрудничать с формально заинтересованным человеком, таким как Раскович. А у Теда вся еще впереди. Конечно, Хейзену очень хотелось, чтобы его сын вырос таким, как Тед Франклин, но об этом сейчас можно только мечтать. Хейзен тяжело вздохнул. Сейчас не время для фантазии. Надо-ка следует подготовиться к нелегкой встрече с Лавендаром. Пусть этот хмырь Расквить будет рядом. Но опираться следует, прежде всего, на доктора Фиска. Тогда вопрос о месте проведения эксперимента однозначно решится в пользу Сен-Крик. Как только впереди показались первые фермерские хозяйства Диппера, Хейзен сбросил скорость. Не хватало еще сбить кого-нибудь на накануне таких важных событий. Сейчас надо проявлять предельную осторожность во всем, чтобы не повредить своим планам. Так какие у нас на сегодня планы? Оживился Раскович, словно прочитав его мысли. Мы должны нанести визит мистеру Норису Лавендару, ответил Хайзен, не вдаваясь в подробности. А кто это? Крупный землевладелец, один из богатейших людей Дипера. Он владеет чуть не половиной города и почти всеми полями который успешно сдает в аренду. Его предки устроили здесь первое ранчо. Полагаете, что он причастен к этим убийствам? Лавендер причастен ко всему, что происходит в нашем округе. Помните, что я сказал Хэнку Ларсену в прошлый раз? Ищите того, кто может понести наибольшие убытки, так что никакого секрета в этом нет. Расквич кивнул. Они въехали в торговую часть города. Слева промелькнул крупный супермаркет. Чуть дальше они увидели торговый дом, а между ними расположились мелкие магазины и предприятия и сферы обслуживания. И всё это было построено ещё в пятидесятые годы. Конечно, руководители города весьма заинтересованы в получении такого выгодного заказа. Возле здания местного театра, кстати, давно уже закрытого, Хейзен свернул направо, пересёк огромную автомобильную стоянку и подъехал к одноэтажному зданию из оранжевого кирпча. Возле входа он остановился и, посмотрев на полицейский автомобиль шерифа Ларсона, сокрушенно покачал головой. Хейзен оставил машину с включенными проблесковыми маячками. Этого делать не следовало. Никто не должен знать, что они приехали на официальную встречу с хозяином офиса. Хейзен открыл стеклянную дверь офиса. Вдохнул полной грудью прохладный воздух, подошел к секретарше и объяснил цель визита. Раскович следовал за ним, стараясь не отставать ни на шаг. — Вы можете сразу же пройти к мистеру Лавендеру, — подобострастно улыбнул секретарш. — Вас уже ждут. Хейзен прикоснулся пальцами к краям шляпы и подумал, что... — Где этот самый богатый человек нашел такую уродливую секретаршу? Пройдя по длинному коридору, он вошел в приемную Лавендера и увидел там еще более отвратительную особу, указавшую ему рукой на дверь. «Женщины в дипере такие отвратительные», — подумал Хейзен, «потому что их отцы женятся на своих двоюжных сестрах». Хейзен остановился на пороге огромного кабинета и обвел его придирчивым взглядом. Кабинет поражал не размерами, а обстановкой. Обелим предметов из металла и стекла, преобладанием черного и серого тонов, толстым персидским ковром на полу, старыми фикусами по углам. Все было дорого и вычурно, но ну, две дешевые картины на стене подавали фермерские вкусы хозяина. Лавендер сидел за огромным двум столом. Видев гости, он широко улыбнулся и поднялся. Он был высокий, худощавый мужчина, средних лет, в дорогом костюме. На пальце его красовало золотое кольцо с крупным бриллиантом. Голова Лавендера казалась слишком большой для его тела и имела форму перевернутой пирамиды. Создавалось впечатление, что эта голова предназначалась полному человеку и совершенно случайно досталась худощавому. Вслед за ним встал и шериф Ларсен, сидевший справа от него. Протянув руку Хейзену, Лавендер указал ему на стул. «Добро пожаловать в диппер, шериф Хейзен!» — сказал Лавендер. — А это, как я понимаю, мистер Раскович из Канзасского университета. Хейзен кивнул, предложил Расковичу сесть, почти уселся сам. — Надеюсь, вы знаете, Нори, зачем мы сюда приехали. — Может, пригласить сюда моего адвоката? — пошутил Лавендер. Но в глазах его не было и тени юмора. — Это ваше дело, пока вы не являетесь подозреваемым. Лавендер удивленно вскинул брови. — Правда? — Правда. — тозвал шериф. — Ну что ж, шериф, в таком случае не будем терять время. Поскольку разговор предстоит неформальный, я оставляю за собой право прекратить его в любую минуту. — В таком случае я сразу перейду к делу, — заявил Хейзен. — Скажите, пожалуйста, кому принадлежат поля, на которых предлагают проводить эксперимент сотрудники Канзасского университета? — Шериф. Вы прекрасно знаете, что эта земля принадлежит мне. Арендует ее корпорация Baswell Agricon, партнер Канзасского университета, по осуществлению этого эксперимента. Вы были знакомы с доктором Стэнтоном Чонси? Конечно. Мы шерифом показывали наш город. И что вы думаете о нем? Вероятно то же, что и вы, уклончиво ответил Лавендер и слегка улыбнулся. Эта улыбка подсказала Хейзену, что он имел в виду. «Вы знали заранее, что Чонси выбрал для проведения эксперимента мяттинг Крик? «Нет, не знал. Этот человек всегда держал свои карты закрытыми». «Вы вели переговоры с Канзасским университетом о сдаче в аренду поля для этого эксперимента?» Лавендер занервничал и слегка наклонил голову. «Нет, я не хотел спешить». Я просто сообщил им, что если они выберут для эксперимента Диперт, получат землю на таких же условиях, как и басойл и Агрикон. Но вы все же планировали увеличить арендную плату. Лавендер смеялся. Мой дорогой друг, я же бизнесмен. Поэтому, конечно, надеялся на увеличение платы. Значит, что надеялись на расширение эксперимента? Естественно. Весь не ошибаюсь, вы владелец местного мотеля. Вы сами знаете, что это так, и владелец торгового дома Харди? Да это одно из самых доходных мест в нашем городе. Вам также принадлежат все заведения, начиная с магазина спортивных товаров и заканчивая парикмахерским салоном. Шериф, все эти факты зафиксированы в официальных документах. Вам же принадлежит здание пустующего сейчас театра, местного мясокомбината и такого рынка, Да, это всем известно. Сколько арендаторов разорвали с вами отношения и вышли из бизнеса за последние пять лет? Широкое лицо Лавендера росло с улыбки, но Хейзен заметил, что он начал нервно теребить пальцами кольцо с бриллиантом. Мои финансовые дела касаются только меня лично. Спасибо, джентльмены. Давайте поразмышляем, продолжал ни в чем не бывало, Хейзен. Пятьдесят процентов. Многие магазины закрылись, в театр уже давно никто не ходит, торговый рынок на треть пуст. Должен заметить, шериф, что мой мотель по-прежнему работает, приносит неплохие доходы. Да, но только потому, что заполнен журналистами со всех Кукахов штата. А что будет с ним, если у вас закончатся интересные истории? Нет сомнений, с ним произойдет то же самое, что и с мотелем Бейтс. Лавендер продолжал ухмыляться, но на его лице не осталось следа снисходительности или воскомерия. «Сколько арендаторов у вас сейчас? Насколько я знаю, ваше нынешнее финансовое положение не позволяет вам прогнать их за несвоевременную оплату». «Не так ли?» «Иначе говоря, кто займет их место? Не лучше ли понизить арендную плату и уезжать оставшихся бизнесменов?» Лавендер напряженно молчал. Хейзен выдержал паузу и оглядел кабинет, заметив большие фотографии, запечатлевшие хозяина кабинета с известными людьми, родным братом президента Билли Картером, двумя знаменитыми футболистами, популярным победителем на Родео и какой-то звездой эстрады. На некоторых фотографиях Хейзен увидел еще одного человека, кренастого, мускулистого и весьма серьезного на вид Льюиса Макфелти, помощника Лавендера во всех его делах. Фейзен давно хотел поговорить с этим человеком, но так и не нашел его в городе. Этот любопытный факт подтверждал его гипотезу. Он улыбнулся и посмотрел на Лавендера. «Вы и ваша семья владели этим городом почти сто лет». «Но, похоже, уж садится в Демперии, Лавендер, не правда ли, Норрис?» «Послушай, Дент», — вмешался Ларсон, — «это какая-то чушь. Не понимаю, какое отношение всё это имеет к убийству». Лавендер остановил его жестом руки. «Благодарю тебя за поддержку, Хэнк. Но с самого начала я понял, какую игру ведёт Хайзен. Собака лает, а караван идёт». «Вы уверены в этом?» — усмехнулся Хейден. «На все сто процентов». «Дело вовсе не в убийствах, в крики «Все дело в давней истории, когда мой дед, как говорили тогда, ранил выстрелом в ногу вашего деда». Он взглянул на начальника охраны из Канзасского университета. «Мистер Раскович, семьи Лавендер и Хейзен жили в этом округе с давних времен». — И часто ссорились. — Многие люди до сих пор не могут забыть это. Он снова улыбнулся Хейзену. — Так вот, сэр, ничего у вас не получится. — Мой дед никогда не стрелял в вашего деда, а я не серийный убийца. — Посмотрите на меня. Вы способны представить меня на кукурузном поле с ножом в руках, разделывающим труп убитого мною человека? — Ведь только в вашем городе людей убивают, как индеик на вашей же птицефабрике. Он замолчал и оглядел собравшихся. Да, этот тип делает все возможное, чтобы выглядеть воспитанным и деликатным человеком, но все выдает в невежественного фермера, которого не исправили ни богатства, ни связи, ни внешний лоск. Вы действительно похожи на своего деда, мистер Лавендер», — заметил сухмылкой Хейзен. Вы точно так же заставляете других людей делать всю черную работу за вас, как и он. Лавендер удивленно вскинул брови. А вот это уж звучит как обвинение. Хейзен развел руками. Ну, вы же знаете, Норрис, что сейчас я ничего не могу доказать. — Кстати, мне очень хотелось бы видеть вашего лучшего друга Льюиса Макфелти, как он поживает. У моего помощника заболела мать в Канзасе и отпустила его на неделю в отпуск. Хейзен злорадно усмехнулся. — Очень надеюсь, что она выздоровеет. В кабинете воцарила згнетущая тишина. Хейзен откашлялся и продолжал. — Для меня совершенно ясно что вы весьма много потеряете, если этот эксперимент будут проводить не в вашем городе, а в медсенкрике. Лавендер пододвинул к себе большую коробку с сигарами и открыл ее. «Я знаю, вы заядлый курильщик, мистер Хейден. Угощайтесь». Шериф посмотрел на дорогие кубинские сигары и решительно покачал головой. «Мистер Раскович, хотите сигару?» Тот тоже покачал головой. Хейзен подался вперёд. «Вы ведь действительно всё потеряете, не так ли, Нарис? «Не возражайте, если я немного подымлю?» — спросил Лавендер, вынимая из коробки сигару. «Конечно же нет!» — ответил шериф Ларсон, просив косой взгляд на Хейзена. «Человек имеет право курить в своём кабинете!» Хейзен молча наблюдал, как Лавендер вынул серебряные кусачки. Откусил конец сигары, достал золотую зажигалку и прикурил. Весь этот процесс отнял не менее минуты. После этого Лавендер встал, подошел к окну, сцепил руки за спиной и, попыхивая сигарой, уставился на автомобильную стоянку. Хейзен посмотрел в окно и увидел, что небо на горизонте потемнело. Похоже, надвигается буря, к тому же довольно сильная. Молчание продолжалось до тех пор, пока Лавендер не повернулся к ним. — воскликнул он, удивлённо, глядя на Хейзена. — Вы всё ещё здесь? — Я жду от вас ответа на все мои вопросы. Лавендер улыбнулся. — Разве я не сказал вам пять минут назад, что наш разговор окончен? Как это глупо с моей стороны! С этими словами он снова повернулся к окну и выпустил струю дыма. «Советую вам поторопиться, джентльмены, а то можете оказаться в центре надвигающейся бури!» Бросил он через плечо. Хейзен вырвал на шоссе и направился к выезду из города. Сидевший рядом с ним Раскович повернулся и с любопытством посмотрел на шерифа. «А что это за история с вашим дедом?» – спросил он. «А, так, ничего интересного». Они молчали. Как Хейзен не сообразил, что Расквич все еще ждет от него ответа. Шериф охватил раздражение, но он очень хотел, чтобы этот человек остался его союзником, поэтому раздражение пришлось подавить. Старый Лавендер начинал как фермер и в 20-е годы сколотил капитал, став бутлегером, неохотно начал Хейзен. Его семейка контролировала все производство самогона в нашем округе. Они покупали самогон у местных производителей и выгодно продавали его всем желающим. Коих было немало, как понимаете. Но мой дед был в те годы шерифом Меттингвики. И вот однажды ночью мой дед вместе с парой других полицейских застал Кинга Лавендера возле дома старика Крауса. Они грузили самогон, который производил Краус из своей чистой воды. Тупору старый Краус приспособил свою пещеру для производства самогона. Началась потасовка, в результате которой моему деду прострелили ногу. Кинг Лавендер предстал перед судом, но подкупил присяжных и вышел сухим из воды. «Вы действительно считаете, что Лавендер причастен к этим убийствам?» «Мистер Раскович, в полицейской работе самое главное найти мотивы преступления и реальные возможности для его совершения. У Лавендера такие мотивы есть. И этот сукин сын готов на все ради денег. Теперь остается выяснить, какими реальными возможностями он располагает для осуществления своих планов». «Откровенно говоря, я не могу представить его». Броли жестокого убийцы. Хейзен пристально посмотрел на спутника. Этот Раскович тупица, каких мир не видел. «Все, что я сказал в его кабинете», — Хейзен тщательно взвешивал каждое слово, — «было сказано вполне серьезно. Разумеется, я не думаю, что он сам совершил это преступление. Это не его стиль. Лавендер нанял киллера». «Хорошо заплатил ему, вот и всё», — Хейзе задумался. «Не очень хотелось бы поговорить с Льюисом Макфелти, но я не знаю, где он находится. А вся эта история с больной матерью — чур, собачья». «Куда мы едем?» «Попытаемся выяснить, насколько силён сейчас Норрис Лавендер. Сначала мы отправимся в городской муниципалитет и проверим его налоговые декларации». Затем поговорим с некоторыми его арендаторами и недругами. Надо во что бы то ни стало разузнать, как далеко он зашел в своем желании заполучить этот экспериментальный бизнес. Это его последний шанс. И я нисколько не удивлюсь, если он заложил свои земли под будущие результаты эксперимента. Хейзен замолчал, подумав, что небольшая реклама никогда не вредит делу. «А что вы думаете, Частор? — Я всегда ценю ваше мнение. — Да, эта история представляется мне вполне надежной. Хейзен улыбнулся и повернул машину в сторону городского муниципалитета. Еще бы его теория была ненадежной.